Глава 7. Новички или конкуренты. Центральная площадь в Орвиуш заполнена до отказа. Я бы с удовольствием затерялась среди этой толпы, но меня за руку держит один чересчур заботливый дракон. Как ты? Шопотарма вызывает дрожь, которая прокатывается по телу. Уже нормально, отвечаю я стараясь вообще не шевелиться. «Кажется, одно движение, и я лужицей растекусь, а так хотя бы подобие спокойствия излучаю». Принц в ответ лишь хмыкает и продолжает слушать ректора, который вещает с небольшой трибуны. «Мы же стоим позади него, вроде как с остальными участниками сборища, но в то же время и отдельно. Мне не нравится, столь демонстративное выпячивание моей персоны. Но после произошедшего в столовой и того, как Арм одним словом усмирил все личности хомяка, я готова хвостиком ходить за драконом. А вдруг меня опять понесет? К слову, притихли тогда все. Не только раскачивающиеся на люстрах версии класса, но и кипишующие оборотни все таки не зря драконы считаются самыми могущественными существами. «Расскажешь, почему твоя магия вышла из-под контроля?» — спрашивает Арм спустя минуту молчания. Я ждала этого вопроса, но так и не смогла придумать, как на него ответить. Вместо того, чтобы врать и изворачиваться, я мажу отстраненным взглядом по собравшейся толпе. Нахожу Юну которая стоит среди учеников когтистого дивизиона. Подруга приподнимает брови, будто спрашивает, нужна ли помощь. Но я лишь качаю головой, с Армом, и последствиями моего выброса буду разбираться сама. Рика напоминает о себе принц. В стрессовых ситуациях сила плохо меня слушается. Честно признаюсь я, А как брать ее под контроль, меня не особо учили. Точнее, то, чему учили, практически не работает. А что для тебя является стрессом? Уточняет Арм, чем вызывает у меня удивление. Я думала, он ругаться будет, как делали это родители. Да и Карас бабулей тоже выговаривали мне, В этих слова и звучали мягче. Тебя ведь даже стычка с Арданом из себя не вывела, тем временем продолжает Арм. А тут сидели за столом с девчонками, и тебя бомбануло. Так не любишь подружек? Скорее тупые сплетни. Хмуро отвечаю я, найдя среди универсального дивизиона викерию. Корольчиха что-то с жаром рассказывает своим подружкам и в нашу сторону не смотрит. Конкретные сплетни. Или тебя в принципе раздражает обсуждение за глаза? «Конкретные», — не подумав, ляпаю я. «О ком?» «О любимом», — язвлю я, понимая, что разговор свернул не в то русло. «О, как!» — ошарашенно отвечает Арм и замолкает. Но спустя секунду ехидно ухмыляется. «Это обо мне или у меня есть конкурент?» «Арм!» Не удержавшись, рычу я, чем привлекаю внимание окружающих. «Ты опять за свое!» «Прости, прости!» — улыбается принц. «Я просто хотел посмотреть, что может вызвать всплеск твоей силы». «И, конечно же, ты подумал о себе». «И подумал, и проверил». Дракон многозначительно играет бровями. «Убедился?» «Зло шиплю я». «Ага». Арм приподнимает наши сомкнутые ладони, и я ахаю. Вокруг наших кистей мерцают крохотные, голубоватые огоньки. «Не волнуйся, я придумаю, как тебя стабилизировать». Арм подмигивает и возвращает внимание ректору. «А я в шоке кашусь вниз, где огоньки потихоньку затухают». «Это оно?» То, о чем говорила Кара?» «Но тогда почему только с моей стороны?» «По Арму вообще никаких симптомов привязки не заметно, «Отдашь клаца?» «Решаю сменить тему». После собрания. Все так же, не глядя на меня, отвечает принц. А затем похлопывает себя по карману камзола, где сладко посапывает причина погрома. «Пускай отдохнет». Тем более сейчас снова будет стрессовая ситуация. «Какая?» Оживляюсь я, впервые за прошедший час интересуясь происходящим вокруг. «Ты хоть ректора послушай!» Арм позволяет себе легкую усмешку. «У вас тут гости намечаются!» «А меня это каким боком касается?» Чувствую, как тревожность снова берёт своё. А вдруг ректора достали мои неконтролируемые выбросы магии? И пока я тут млею от близости Арма, меня публично отчисляют. А гости — это конвой из Алирата, который по мою душу прибыл. Да, Арм взял всю вину за хомячий погром на себя, объяснив это тестированием нового артефакта. Но ректора-то не проведешь. Он с моими причудами уже знаком. И я прошу вас всех проявить традиционное для конклава радушие и гостеприимство. Успеваю ухватить окончание речи мастера-панчика. К кому? К кому радушие проявлять? Я обеспокоенно кручу головой, потому что все вокруг приходит в движение. Ученики резко разворачиваются к портальным платформам, Над площадью снова поднимается шум. Народ охвачен возбуждением, которое волной передается и мне. Я даже голову вытягиваю в надежде увидеть пресловутых гостей. «Рика-рика!» — с наигранной беззаботностью в голосе произносит арм. «Тянет меня за собой, чтобы пробиться в первые ряды». Варви уж выбрали для проведения конкурса название лучшего артефактора. И как раз сейчас мы встречаем твоих конкурентов». «Почему моих-то?» Округлив глаза от удивления, уточняю я. «Кто вообще сказал, что я буду участвовать?» «А кто, если не ты?» Продолжает придуриваться Арм, совершенно неискренне недоумевая. Я не могу представлять ворви уж, я не местная. Продолжаю отбрыкиваться, потому что чую какой-то подвох. Каждый конкурсант будет представлять сам себя. Ехидно ухмыляется принц. Но у каждого будет свой покровитель. Так что Альва-испацифаль из может отстаивать интересы, например, Валистии. Он подмигивает мне, От чего я заливаюсь краской. А с чего ты решил, что мне понадобится покровитель? Сдув выбившуюся челку, пыхчу я. Ой, в смысле, мне не понадобится покровитель. Я ведь не буду участвовать в этой бессмысленной ярмарке тщеславия. Мы сталкиваемся взглядами. В голубых глазах Арма играют смешинки, будто он... Знает, что я не смогу не принять участие. Да и я сама это понимаю. Внутри уже зудит от желания показать, кто самый крутой артефактор в мире. Рика. Ко мне пробивается Юна, чьи щеки горят румянцем восторга. Ты обязана принять участие. Что? Почему? Начинаю отпираться теперь уже от подруги. Потому что это отличный шанс умыть Ардана и мастера Бубала, безапелляционно заявляет Юна. Взгляд сам собой находит волка и его куратора. На губах Ардана играет снисходительная улыбка, в то время как зеленые глаза Варны излучают презрение. Не знаю, чем я так насолила мастеру, но нелюбовь у нас с ней взаимная. Вообще-то конкурс задуман для другого. Тут же возражает Арм, видя, как мстительно сощуриваются мои глаза. Вы должны будете превзойти существующие технологии, придумать что-то такое, что поможет науке всех стран. Да-да, и умыть Ордана. Злорадно цежу я, чувствуя, что уже готова согласиться на участие дался тебе этот ардан. Недовольно возмущается Арм, при этом сильнее стискивая мою ладонь. «Не трать на него душевные силы. Не дай все единой Опять сила выйдет из-под контроля». Сам сказал, что волчара меня не провоцирует. Хмыкаю я. А сама внимательнее присматриваюсь к принцу. «Не нравится, значит, когда я ему внимания не уделяю». «Вот же дракон на сене!» «Сосредоточься на конкурсе!» Без тени улыбки просит Арм. «Да с чем я на него пойду?» Четко уловив смену его настроения, спокойно спрашиваю я. «Так с упсом и иди!» восклицает Юна. «Оно же реально мир перевернет!» «Что за упс?» Тут же вскидывается Арм. «Тот самый, о котором вы говорили?» «Ага, я успеваю только кивнуть, потому что в этот момент срабатывают порталы». Одновременно, что само по себе удивляет. Обычно, чтобы снизить нагрузку, их хотя бы последовательно открывали. А тут такое! Первыми из дверей ведущих валерат появляется одинокая парочка. В высоком и статном блондине я узнаю Ильке Эрто, бывшего жениха моей сестры. Пять лет назад его поймали на заговоре против Союза наших стран, но парень раскаялся и помог следствию. Однако то, что он представляет Академию Пацифаль, меня крайне удивляет. Неужели он настолько умен? «Это твоя соперница?» — хмыкает Юна. Я быстро перевожу взгляд на мнущуюся рядом с Ирто фигурку. Хрупкая и миниатюрная девушка в брючной форме цифаль. С интересом разглядывает глазеющую на нее толпу. В больших голубых глазах читается неподдельный восторг в перемешку с легким испугом. Каскад шоколадных волос скользит волной вдоль ее спины. Когда незнакомка тянет Ирто за руку, и что-то ему говорит. «Красивая!» Над нашими с юной головами звучит голос мира. «Ауч!» Устрый локоток подруги врезается ровно в солнечное сплетение оборотня. «Но я всегда предпочитал снежных блондинок!» Усмехается мир, но тут же, под мрачным взглядом невесты, гасит улыбку и уточняет. «Одну, одну снежную блондинку!» То, то же. Слова Юны затухают в гвалте толпы, когда из порталов в Демостат появляются две рослые фигуры. Ох, ты ж боги всех стран! Какие красавцы! Не сдерживается Юна, а ей вторят сотни голосов взбудораженных оборотниц. Я с ними согласна, ибо прибывшие стальные драконы поражают и своей статью, и харизмой, которая сносит с ног даже на таком расстоянии. Первым идет высокий темноволосый парень лет 27. Янтарные глаза незнакомца, отличительная черта всех стальных драконов, с бесящим снисхождением встречают толпу. Одет парень в темные доспехи со множеством золотистых вставок и вензелей. Его компаньон, беловолосый дракон, Одет попроще. Судя по строгому кителю и брюкам, на нем академическая форма. Черная, с золотыми элементами, как и броня первого дракона. Но привлекает меня во втором незнакомце взгляд, в котором читается нехилый интеллект. Хотя и на лицо дракон красив. Волевая линия подбородка, пухлые губы и широкий разлет темных бровей. В отличие от сопровождающего, этот дракон оглядывает встречающих с вежливым интересом, что, несомненно, накидывает ему баллов в моем личном рейтинге адекватных парней. «Юбки не потеряйте!» — бурчит арм, стискивая мою ладонь так, что я буквально слышу хруст пальчиков. «Ай!» — тоненько взвизгиваю я, выдергивая многострадальную конечность. «Ты что делаешь?» «Прости». Тут же извиняется Арм. Он бережно берет мою руку в свою и поглаживает покрасневшие костяшки. Тепло от его пальцев передается мне, проникает под кожу и молнией устремляется к сердцу. «Ты... Ты мне чуть главный инструмент не сломал». Обиженно бубню я, старательно пряча взгляд и пытаясь вытянуть руку. «Потому что слишком интимно это все. Да и на нас все подряд пялятся. Твой главный инструмент тут». Арм легонько постукивает меня по виску. «И чтобы доказать всю его гениальность, тебе не нужны никакие конкурсы». Вскинув голову, я попадаюсь в ловушку его глаз». Дыхание моментально дает сбой, и я, как заворожённая, купаюсь в нежности, что источает его взгляд. «Ваше Высочество!» Судя по нервозности в голосе, мастер-панчик не первый раз зовет Арма. «Ваше Высочество! Будьте добры присоединиться к нам!» Волшебство между нами тает, когда дракон с видимым сожалением отступает от меня и направляется к ректору. К нему уже присоединились гости и наши мастера, среди которых я с удивлением обнаруживаю Диана. Мастер Зимма, как обычно на подобных сборищах, стоит чуть подаль и с холодной невозмутимостью следит за шепчущимися учениками. Чем я всегда восхищаюсь в нем, так это умением прятать эмоции. «Чистый профессионализм! Мне бы так!» «Итак!» — возвещает мастер-панчик, вежливо кивая вставшему рядом Марму. «Академии, подсыфали драгрис, представили своих конкурсантов. Прошу любить и жаловать! Леди Алерис Велур. Девушка, прибывшая с Ирто, выходит вперед и, присев, скромно улыбается. Ее встречают восторженные крики и улюлюканье со стороны наших парней. «На месте этой Алирис я бы обзавелась опрыскивателем от блохастых. Спорим, кто-нибудь из этих горе сегодня атакует ее окно?» Сложив руки на груди, произносит Юна. Ее губы кривятся от недовольной ухмылки, но я ее эмоций не разделяю. «Ой, да пускай хоть вся Академия устроит к ней паломничество!» — отмахиваюсь я. «Нам-то какое дело?» «Ну, тебе о верности переживать, конечно, не стоит», — вздыхает подруга, косясь настоящего позади мира. Оборотень о чем-то беседует с сокурсником и на Алирис вовсе не обращает внимания. Не понимаю, о чем ты, но, кажется, насчет мира ты зря переживаешь. Он вроде как на путь исправления встал. Произношу я, сама себе удивляясь. Чтобы я и защищала бабника Кокуру? Ага, вздыхает Юна. таль ма руй -лак". Запинаясь, зачитывает с бумажки мастер-панчик. Наш конкурсант- стальной дракон и лучший ученик академии Драгрис. Теперь визги доносятся со стороны девчонок. И вместо того, чтобы снисходительно принимать их восторги, Таль Маэль склоняется в изящном поклоне. О, -о, -о а он ничего! — одобрительно качает головой Юна. Я как-то отвыкла от скромности со стороны парней. Одни самовлюбленные болваны вокруг. Возможно, мы не в той стране себе пару искали. Спрашиваю подругу. Мы пересекаемся взглядами и дружно хихикаем. Что-что о -что, самовлюбленности и наглости оборотням точно не занимать. Поэтому этот Таль-Маэль рискует нашествием дамочек к себе в спальню. Уж очень он отличается от местных парней. А теперь слово его высочеству Армониану Маврелику. Ректор уступает место принцу, как вдруг со стороны Ордана доносится ехидная А что Академия Иллария не смогла представить достойного конкурсанта? «Стихийным драконом не по зубам артефакторика». Ошеломленный вздох прокатывается по рядам учеников. Следом накатывают перешептывания, в которых я слышу и восхищение наглостью Ордана, и его осуждение. Драконам Валестии нет нужды участвовать в подобных соревнованиях. Всем известно, что на поле боя нам нет равных, а в драконьем пламени сгорают даже самые мощные артефакты. Спокойно отвечает Арм, но что-то в его голосе заставляет окружающих меня оборотней сделать шаг назад. Тем не менее, мы признаем мастерство артефакторов в Варви Уш и других академий. Поэтому Валестия участвует в конкурсе в качестве спонсора. Как вы знаете, каждый участник получит своего покровителя. Одним из них буду я. «О, ты просто обязана поучаствовать!» Взбудораженно шепчет мне на ухо Юна. «Не ты ли была против того, чтобы я как-то с ним взаимодействовала?» Огрызаюсь в ответ. «Звание лучшего артефактора четырех стран и набор осколков светочей, Выхватываю из речи Арма. «Неведомый, Юна!» Взрываюсь я проталкиваясь сквозь толпу вперед. «Из-за тебя все пропускаю». «Светочи?» Он сказал, «Светочи?» «Да, это награда». Доносится до меня, когда я уже оказываюсь на первой линии зрителей. Да мне уже и не нужно подтверждение. Перед трибуной, в окружении гвардейцев в Олестии, стоит обитый металлом сундук. Внутри... В специальных изолирующих коробах я вижу самое желанное сокровище для любого артефактора. Осколки реликвий, которые когда-то даровали нашим народам магию. Шестеро! Я должна их раздобыть! Те, кто желает принять участие в конкурсе, должны представить свои изобретения. Тем временем продолжает Арм. Приемная комиссия отсмотрит ваши артефакты и в конце недели объявит имена тех, кто прошел во второй этап. А эти будут бороться за место во втором этапе с нами. Снова скалится ардан Эти? Как ты говоришь? Вместо арма волчаре отвечает Таль-Маэль. Уже прошли первый этап отбора. И, думается, ты должен быть благодарен такому исходу событий. Иначе я выбил бы тебя еще на подлете». Искры, которые при этих словах высекают взгляды парней, могут спалить всю Академию. Глядя, как мстительно прищуривается Ардан, я понимаю, что список его «любимчиков» только что пополнился. «Отставить разговоры?» Гремит голос мастера Панчика. Желающие участвовать, приносите свои артефакты к административному терему. Приемный короб ждет ваших заявок. На этом собрание закончено. Еще до того, как ректор договаривает, я резко разворачиваюсь и юркаю в толпу. Интуиция вопит прятаться. Лари Котель. Гремитзычный голос подтверждая мои опасения. «Неведомый!» Ругаюсь я и пригибаюсь в попытке спрятаться за широкой спиной ученика-медведя. «Ларик-отель, я вижу твою огненную косу. Вернись немедленно!» «Да чтоб тебя!» Поджав губы, я разворачиваюсь и натыкаюсь на сочувствующую улыбку парня, за которым пряталась. «Не боись!» Мастер Панчик не такой зверь, каким его расписывают. По-своему растолковав мои маневры, утешает оборотень. Угу. Хмура, поддакиваю я, и обхожу громилу. Мне ли не знать, насколько отходчив наш ректор. Если бы не это его черта, я бы вылетела из Варви-Уш уже на первой неделе обучения. Кто ж знал, что алхимические клети и их запасы не общественные. А мне по позарез были нужны катапсовые усики для нового швейного артефакта. Ну не оборотней мне ж скрещивать, а потом обдирать, да? Воспоминания о первом косяке пролетают стремительной лентой, пока я шагаю к ожидающей меня группе. Я стараюсь держать спину прямо и не выдавать нервозности, Хоть это и дается мне с трудом. Уж больно пронзительный взгляд у этого Таль-Маэля. Про эмоции Арма я вообще молчу. Единственный, от кого я сейчас черпаю поддержку и спокойствие, так это мастер Зимма, который смотрит на меня с одобрением. Господин ректор, встаю напротив мастера Панчика и коротко кланяюсь. «Вызывали?» «А то ты не слышала, мышка ты моя поджарая!» С теплом в голосе отвечает ректор и со всей дури хлопает меня по спине, подталкивая к прибывшим конкурсантам. «С тебя, должок, а потому веряю тебе, как одной из лучших учениц ворви уж этих новичков. Покажи им, где располагается терем иностранных обучающихся». «Жить будете вместе». «Как вместе?» Я настолько ошарашена словами мастера, что из всего сонма вопросов выдаю только этот. «Ну, не совсем. Комнаты разные, но здание одно. Очень удобно, я считаю. Заодно расскажешь, где и что у нас находится. А лучше и это покажи. А то заплутают». Объясняйся потом с их представителями, почему конкурсанты в желчную яму угодили. Мастер басовито смеется, явно довольный шуткой, а мне вот вовсе не до смеха. В качестве экскурсовода я могу предложить себя. Армониан тут же выступает вперед, бросая на меня нечитаемый взгляд. Но сдается мне... Ничем хорошим дракон меня не поминает. Будет возможность поближе познакомиться с конкурсантами и выбрать себе подопечного. Ой, я с радостью. Звонко соглашается кандидатка от Олирата и при этом смотрит на Арма с таким обожанием, что моя доброжелательность к девушке стремительно падает на дно». Пробивает его и уходит в сектор, что это Альва себе позволяет. Как там говорил ректор, проявить все возможное гостеприимство и радушие? Вот уж нет. А можно я буду ее подопечным? Вдруг произносит «таль», чем заслуживает легкий смешок стоящего рядом с ним стального дракона. А затем и вовсе очаровательно улыбается мне. При всем моем уважении к Его Высочеству, я предпочту, чтобы с Академией меня познакомила та. Кто знает ее не понаслышке? Уверяю, варве уж я провел достаточно времени, чтобы рассказать обо всех ее прелестях. Цедитарм сверкая молниями из глаз. О, какая драма! Вставляет свои пять копеек кардан за что получает гневные взгляды не только от принца, но и от собравшихся мастеров. Даже Варна, которая готова своего ученичка облизывать по поводу и без, легонько касается макушки Ордана. Хотя, судя по тому, как он втягивает голову в плечи, там далеко не мягкое касание произошло. «Отставить, балаган!» — рявкает мастер-панчик, И обращается ко мне. «Задание получила. Вперед исполнять, Ваше Высочество!» Ректор отворачивается к принцу. «Ваше присутствие необходимо на нашем совещании. Обсудим концепцию второго этапа конкурса. Мастер Зима, мастер Бубала тоже составят нам компанию, верно?» Мастер-панчик смиряет подчиненных таким взглядом, что даже если у них в мастерских сейчас секундомер на снятие заготовки стоит, это не поможет им отвертеться. «Разбежались!» С довольной улыбкой резюмирует ректор и легким кивком предлагает Арму первым проследовать к административному терему. Принц не сразу делает шаг. «Сначала его взгляд находит меня, и сейчас я отчетливо читаю в нем просьбу не чудить. Это одновременно и бесит, и тревожит. Почему именно сейчас он так об этом беспокоится? Это твое! Арм стремительно сокращает расстояние между нами и перекладывает в мой рюкзак спящего клаца. А затем произносит так тихо, что мне кажется, будто это... Шепот ветра. «Будь осторожна, катастрофа!» Я слегка отшатываюсь от принца и пытаюсь взглянуть ему в лицо, но арм уже отходит от меня. Разворачивается, оставив созерцать его спину. «Интересно тут у вас, свободно? У нас ректор просто так с паствой не общается. Общие собрания в церемониальном зале». К себе редко кого подпускает. Оглядываясь по сторонам, произносит «Тальмаэль», когда вслед за принцем от нас уходит вся высокопоставленная делегация. Затем дракон протягивает мне руку и представляется. «Зови меня Талим. Терпеть не могу, этот официоз. А меня Риса!» Звонко вторит ему Альва. «Она подскакивает ко мне...» и с энтузиазмом пожимает протянутую ладонь. «Я столько о тебе слышала! Ты знала, что в подцефаль тебя ставят в пример всем студентам-артефакторам?» «Нет?» Ошарашенно тяну я, а сама краем глаза ищу Юну. Мне помощь со стороны не помешает. Хорошо, что хотя бы придурок Ардан не стал бесить меня своим присутствием и под шумок куда-то потерялся. «Ты что?» – поражает меня своим восторгом Альва. «Твои сетевики у нас разбирают, как самое прорывное устройство уходящего десятилетия. Ты не представляешь, как я горжусь тем, что стою сейчас с тобой на одной площади. Да шестеро! Для меня честь, что я смогу поучаствовать в одном конкурсе с самой Ларикой Тель!» Если честно, меня пугает это бешеное обожание со стороны Алирис, то есть Рисы. Потихоньку стараюсь отстраниться от нее. но куда там? Девушка следует за мной по пятам, продолжая петь оды моим изобретением. В поисках поддержки и спасения я с мольбой смотрю на Таля, который слушает пение Рисы с вежливым интересом. «А где у вас тут можно перекусить?» Перебивает ее дракон и подмигивает мне. Этот вопрос сбивает у Альвы какую-то мыслительную программу, и она тут же переключается на обсуждение меню, которое обычно подают в пацефаль. А я с уважением смотрю Наталя. Что ж, похоже, наше знакомство будет интересным.